Глава первая. Как меня угораздило. «Ты что, идиот!» Так отец отреагировал на мое решение досрочно завершить военную карьеру. В 1994 году, благодаря сокращению численности вооруженных сил, мне, одному из сотни лейтенантов, было позволено уйти из армии, не дожидаясь конца четырехгодичной действительной службы. Я предполагал, что мое решение удивит, а, возможно, и немного расстроит папу но не думал, что он станет сомневаться в моих интеллектуальных способностях. Это, как мне показалось, было уже слишком. Идиот. Отучившись в университете Нотр-Дам по стипендии учебного корпуса офицеров запаса, основную часть последовавшей затем действительной службы, которая для меня продолжалась три года, я провел на военной базе ЗАМа в Японии, где особую неприязнь у меня вызывали нестроевые наряды. С того самого дня, когда мама пришила мне на плечи лейтенантские погоны, Я мечтал только об одном – поскорее их сорвать. Как только это стало реально, я с жадностью ухватился за эту возможность. Ну, а отец, в свою очередь, набросился на меня. «Что ты, папа? Нет, я не идиот. Просто ради Христа, Джейми. Я знаю, что ты не идиот, но такое важное решение нельзя принимать с бухты-барахты. Ты вообще подумал, что это значит?» «Может, он и вправду считал, что я идиот?» «Да ладно тебе, папа. Конечно, я все тщательно обдумал. Я прекрасно понимаю, чего лишаюсь и... Но заканчивать предложение в этом разговоре было явно не моей прерогативой. «Ах, ты понимаешь! Да что ты понимаешь! Тебе всего 25! Ты еще ничего не понимаешь! Усвоил? Ты понятия не имеешь, от чего ты хочешь отказаться! Джейми, ты армейский офицер! А совершенно этого не ценишь! Да через полгода тебя повысят до капитана!» «Не успеешь и глазом моргнуть, как тебе исполнится сорок два, и ты будешь преспокойно получать свою пенсию и каждый день играть в гольф!» Щелк услышал я в трубке. Звук захлопнувшейся дверцы нашего бара нельзя было ни с чем спутать. А через секунду я безошибочно распознал позвякивание льдинок в папином стакане для коктейлей. «Но, папа, это еще через семнадцать лет! Я не хочу оставаться в армии и лишних семнадцать дней, не то что лет!» сказал я играя миниатюрным баскетбольным резиновым мячиком и тем самым демонстрируя ту самую незрелость, о которой только что говорил отец. «А почему бы, черт возьми, и нет?» «Это серьезная карьера. Смотри, сколько всего дала тебе за это время служба. Армия – это опыт, дисциплина, возможность путешествовать. Ты ведь сейчас в Японии, правильно я понимаю?» «Что бы ты сейчас сделал, если бы не армия?» «Тут он был прав». Должен заметить, эту мысль он внушал мне в каждом разговоре с тех самых пор, как я поступил на действительную службу. В самом деле, после окончания университета и получения стипендии бакалавра по специальности «Английский язык и литература» мои перспективы на получение приличной работы были не ахти, тем более что студентом я был не самым сознательным. Я мог рассчитывать на место учителя английского или тренера по физкультуре в подготовительной школе где-нибудь на Северо-Востоке. В итоге я зарабатывал бы примерно доллар и 37 центов в час. И это до вычета налогов. Поэтому, оглядываясь на прошлое, я понимаю, что в свое время армия определенно стала для меня отличной стартовой площадкой. Однако потом она утратила свою ценность. — Хорошо, — проскрежетал отец. — В конце концов, это твоя жизнь, и ты можешь сделать с ней все, что тебе угодно. Но в таком случае скажи мне, как ты все-таки намерен ею распорядиться? — В смысле? — спросил я, сжимая в кулаке пояс мячик. «Я спрашиваю тебя, что будет, когда ты бросишь службу?» Тут он повысил голос и стал говорить очень медленно, раздельно произнося каждый слог, будто имел дело с иностранцем. «Где ты собираешься работать, когда вернешься в Америку?» Щелк. Я живо представил, как он наливает себе второй бокал. На этот раз в нем наверняка было больше водки, чем тоника. «Умный парень был бы готов к такому вопросу» он заранее отрепетировал бы свой ответ и нашел бы идеальный вариант. Но это был не мой случай. Я не знаю. Не знаешь? Мне до сих пор становится не по себе, когда я думаю, с каким потерянным видом он повернулся к маме, чтобы сказать «он не знает». Тут возникла пауза. Возможно, отец в это время глотал нитроглицерин, опасаясь второго сердечного приступа. Ты не знаешь? «Ты только что принял самое важное решение в своей долбанной жизни, но не знаешь, что делать дальше». Самое время было сказать отцу что-нибудь обнадеживающее, дать ему понять, что я принял это решение как разумный взрослый человек после основательного анализа всех «за» и «против». «Черт возьми, папа, что ты так переживаешь? Все это ерунда». Но мои слова его почему-то не успокоили. «Я... я... я больше не могу говорить с тобой. Я бы сказал тебе...» «Надеюсь, ты знаешь, что делаешь. Но, ха-ха-ха, ты уже довольно ясно дал понять, что ни хрена ты не знаешь. Все, можешь теперь говорить со своей матерью». Я чуть не заплакал от благодарности. Сейчас мама подойдет к телефону. Она-то уж поймет мои чувства. Она оценит мой порыв и не станет ругать за то, что я действовал неосмотрительно. Мама все уладит. «Ты и вправду не знаешь, что будешь теперь делать?» О, все будет в порядке, мама, не беспокойся. Я думаю, пусть все идет своим чередом и как-нибудь само собой образуется». Не вдаваясь в нудные пошловатые объяснения, достаточно сказать, что большинство матерей, а мою в особенности, позиция типа «авось все образуется», мягко говоря, не устраивает. Матери любят, когда известен конкретный план действий и пункт назначения. К счастью, единственное, что у меня было, это как раз пункт назначения. Возможно, я не имел ни малейшего представления о том, чем буду заниматься, но зато уж точно знал, куда в ближайшее время направлюсь. В Чикаго. Где живет моя любимая девушка Кэти. По правде говоря, это было единственное, в чем я вообще был уверен. Я был по уши влюблен и обещал, даже гарантировал ей, что приеду в Чикаго. Вот только в июне погощу в родительском доме. В сорока минутах езды к северу от Нью-Йорка и как следует отдохну. У отца, увы, были на мой счет другие планы. На участке выросла трава по колено. К тому же нужно было покрасить столовую и убрать листья, оставшиеся с прошлой осени. А почему траву не может скосить Патрик? Я ведь делал это в свое время, захныкал я, имея в виду своего брата-подростка. Отец помотал головой. У него аллергия на траву. Аллергия на траву? Папа, да он же играет в футбол. Тем летом мне не особенно везло в спорах, но в работе у меня официально безработного недостатка не было. Я по полной программе косил, красил, орудовал граблями. И все это вдобавок к ежедневной порции тычков от отца из-за того, что у меня нет цели в жизни, и я бесстыдник этакий, сижу на шее у родителей». Папа не испытывал особой радости по поводу того, что его старший сын, детина 25 лет, дрыхнет после 11 часов утра в окружении спортивных и рекламных плакатов «Наследие моих школьных увлечений», до сих пор украшавших стены моей спальни. Из-за своего вялого поведения я явно не был достойным примером для подражания в глазах младшего брата и сестры, а отец хотел от меня именно этого. Каждое утро... Прежде чем отправиться в душ, он приходил ко мне в комнату и расшатывал мою постель с такой силой, что пробудило бы, наверное, даже искомы. Через двадцать минут, собираясь уходить на работу, он с грохотом открывал мою дверь, включал свет и начинал утреннее тонизирующее внушение. «Эй, красая гордость американской армии! Как насчет того, чтобы заняться сегодня поисками работы?» — начинал, бывало, он, не дожидаясь ответа. Ты здесь уже три недели, а до сих пор не сходил ни на одно собеседование. Я слышал, Макдональдс сейчас набирает людей. Не скучно, хорошая компания и вдоволь еды. Хотя бы покоси этот чертов газон. Хорошо? Отец 25 лет назад уехал из Бронкса, но до сих пор говорил с сильным южным акцентом. В завершении всего, направляясь к выходу, мой любящий отец срывал с меня одеяло. Затем он отбывал на работу и по пути, думается мне, срывал злость на всем, что движется. Свет в моей комнате он, разумеется, оставлял. За этот месяц я открыл в себе способности, о которых раньше и не догадывался. Оказывается, я вполне могу спать, дрожа от холода и плотно зажмурив глаза, чтобы не мешал свет. На этом, однако, мои мучения не заканчивались. Придя на работу, папа принимался названивать домой, зная, что телефон стоит достаточно близко, чтобы действовать мне на нервы, но все же слишком далеко, чтобы можно было ответить, не вылезая из кровати. В любом другом американском доме мне на помощь непременно пришел бы автоответчик, но только не в доме семьи Рейди. Мои родители поддерживали репутацию людей, которым нет никакого дела до технического прогресса. Например, кабельное телевидение, видеомагнитофон и игровая приставка у нас появились последними в квартале. Так что таких новомодных штучек у нас не было. И наш скромный телефон с дисковым набором мог надрываться сколько было угодно мировым силам зла. Таким вот веселым утром и началась моя карьера торгового агента. Стойко выдержав несколько побудок, я, наконец, встал и, шатаясь, поковылял в ванную. Стоило мне открыть воду, как телефон зазвонил снова. Довольный собой, я тут же бросился к аппарату. Еще не пробило двенадцать, а я уже поднялся. «Ну, думаю, сейчас я обрадую папу». Телефон успел прозвонить раз в восемь, прежде чем я снял трубку. «Алло!» – проскрипел я. Если судить по моему охрипшему голосу, можно было подумать, что я только что встал и что у меня похмелье после долгих ночных возлияний. Удивительное дело, но так оно и было. Человек на другом конце провода оказался не моим отцом. Он сказал, «О, Господи, я решил, что никого нет дома. Автоответчик не сработал». Да что вы говорите? Как странно. Я принял звонившего за одного из тех парней, что рекламируют товары по телефону, и даже не подумал умерить свой сарказм. Могу я знать, с кем имею честь? Парень с конфуженно прочистил горло. О, да, конечно. Извините, что не представился сразу. Меня зовут э, Джон Драйер. Я из кадрового агентства Orion Recruitus. Мне бы хотелось поговорить с неким Джейми Рейди. Я изобразил перед телефоном некое подобие выправки. Это я. Перед отъездом в Японию я направил в свою резюме фирму Orion Рекрутос», специализирующуюся на трудоустройстве младших офицеров. Замечательно. Видите ли, мы получили ваше резюме, и, должен сказать, оно произвело на нас впечатление. Позвольте узнать, как вы смотрите на торговлю фармацевтическими товарами? Хотя я еще и не определился относительно своих планов на будущее, однако точно знал, что занятия торговлей в них явно не входят. Не хочу сказать, что я имел что-то против торговых агентов. Просто я считал их всех скользкими и низкорослыми типами, которые вечно пытаются впарить какую-нибудь дрянь, которая тебе нафиг не нужна. Вообще-то я об этом не думал, без энтузиазма ответил я. Но господина Драйера это не испугало. «Э, ну что ж, а как вы смотрите на годовой оклад в 40 тысяч плюс премиальная оплата представительских расходов, служебный автомобиль и ноутбук? 40 тысяч долларов? За последний год, служа в звании лейтенанта, я заработал 31 тысячу от силы. 40 тысяч казались огромными деньгами 25-летнему парню в семейных трусах, стоявшему почти у порога своей детской. Моего скучающего тона как не бывало. О, вы сказали продажа фармацевтических товаров. Простите, мне послышалось агротехнических. Я немного помедлил, тряхнув головой, что я несу. Да, Джон, фармацевтическая торговля меня очень даже интересует. Рыбка была у него на крючке, и драйер продолжил. «Отлично, компания называется Pfizer. Уверен, вы о ней слышали». «Вообще-то нет. Для парня, занимающегося поисками работы, я поразительно мало знал о деловом мире». «Помимо IBM, Microsoft, да еще Abbott Labs, я почти не знал никаких фирм. О существовании корпорации Abbott я знал лишь потому» что они взяли на работу одного моего кореша по универу, что было довольно странно, потому что этот парень вечно ходил в числе отстающих и несколько раз чуть не вылетел, а на права сдал всего за две недели до собеседования. Да, то есть я хотел сказать, нет, нет, мне кажется, я о ней не слышал. По правде говоря, я не особенно разбираюсь в фармацевтической промышленности, как это пишется в... Если бы на этом наш разговор и закончился, Пфайзеру бы крупно повезло. «Нет-нет, пишите «Пфайзер». Поверьте, «Пфайзер» — одна из лучших компаний в стране, и это большая честь, что они пригласили вас на собеседование». «О, Джон, конечно, это для меня большая честь, я польщен». Я был настолько польщен, что некоторое время даже не слышал, что он говорил, а только повторял, молча шевеля губами «40 тысяч долларов, 40 тысяч долларов». Мне было не совсем понятно, с какой радости такая выдающаяся компания вдруг решила пригласить на работу парня, который в школе чуть не завалил химию и к тому же не имел опыта работы в сфере продаж. Но эти мысли я предпочел оставить при себе. Тогда договорились, Джейми. Пакет информационных материалов о компании Pfizer я сегодня же вышлю вам по почте. Вы сможете в следующую пятницу приехать в Чикаго к восьми утра на собеседование? Э -э, минуточку, надо свериться с ежедневником. Положив трубку, я заглянул в свой ежедневник, подозрительно похоже на спортивный раздел газеты «Нью-Йорк-Пост». Я пошелестел страницами, чтобы оказалось, будто я листаю записную книжку. «В «Следующую пятницу! Ага, думаю, меня это устраивает!» «Превосходно! У меня предчувствие, что у вас все получится, Джейми! Если что, звоните!» Он уже произносил прощальные реплики, как вдруг у меня в памяти всплыло лицо Кэти. «Постойте, Джон, вот еще!» «Помню, когда я заполнял вашу анкету, в разделе «Предпочтительное место работы» написал «Чикаго». «Это и есть работа в Чикаго?» «Так?» «Потому что, видите ли, это единственный город, где я хочу жить». Он, немало не сомневаясь, ответил. «Конечно, Джейми, у них масса вакансий в Чикаго. Вам нужно только сразить их на собеседовании, и все будет тип-топ». Я с облегчением повесил трубку и тут же набрал номер отца. Рейди! Он всегда представлялся так, будто работал агентом ФБР, а не финансовым консультантом. «Здорово, отец! Послушай, что ты знаешь о компании Pfizer?» – спросил я его, не будучи даже уверен, что правильно произношу название фирмы. Он с минуту помолчал, прежде чем ответить. «Соглашайся на эту работу! Соглашайся!» – закричился он, колотя кулаком по столу. И я подумал, что от волнения у него, наверное, начались боли в груди. «Папа, успокойся, мы только договорились о собеседу. Соглашайся, это прекрасная компания, лучшая. В этом году мы присвоили их акциям высший рейтинг в отрасли. Послушай, Джейми, ты идиот, если не устроишься на эту работу». Ну вот, опять он обзывает меня идиотом. Я, между прочим, выпускник университета Нотердам. К тому же нашу звание офицера Вооруженных сил Соединенных Штатов, а старик ведет себя так, будто я отучился на диплом низшей ступени в каком-нибудь задрипанном ПТУ Западного Техаса и последние три года работаю на мойке автомобилей. Когда отец в первый раз назвал меня идиотом, я пропустил это мимо ушей. Но на этот раз я ему поверил. По правде говоря, я уже и сам начал нервничать, что у меня до сих пор нет работы. И я сдался. К счастью, таким бесхарактерным людям, как я, везет. На выходных, за неделю до собеседования, я был на свадьбе у друзей. И один приятель рассказал мне, что его однокашник работает в компании Pfizer. «Ты должен ему позвонить», – решил Майкл. Тут же, выбросив это из головы, как обычный пьяный бред, я кивнул и заказал нам еще по рюмочке. Однако Майкл не шутил. На следующий день он позвонил мне и сказал номер своего колеша. «Знаешь, торговые агенты заколачивают неплохие бабки», – сказал Майкл. Можно срубить сотни кусков. Внезапно я весь обратился вслух. Он ждет твоего звонка. Чтобы показать классное собеседование, нужно знать кучу всякой медицинской фигни. Так что пусть этот пренек тебя поднатаскает. Ты сам-то как-нибудь готовишься? Хорошая шутка. Да, ты обязательно должен ему позвонить. Я позвонил. Ничего не скажешь, помог он мне и вправду капитально. Тут все дело в рецах, сказал он невозмутимо. По моему молчанию он догадался, что я в некотором замешательстве. «Рецы». «Рецепты». В этом суть всей работы. Убедить врачей выписывать рецепты на лекарства нашей, а не конкурирующей фирмы. Я закивал, корябая в блокноте. «Рецы». Потом он стал рассказывать о страховых компаниях, бесплатных лекарственных образцах, служебных автомобилях, медсестрах, режиме работы и так далее. Он подсказал, какие вопросы мне могут задать на собеседовании. «Точное попадание». В пятницу мне и вправду спросили. «Не могли бы вы сказать...» «Чего вы долго и мучительно старались достичь, но в итоге все же потерпели неудачу?» «Но главное, он научил меня дожимать клиента». «Что значит дожимать?» – спросил я. В голове у меня промелькнула мысль о питчерах, вроде Денниса Экерсли, отлично умевших дожимать команду противника. Я услышал, как он издал разочарованный вздох». Дожать клиента значит навязать сделку, то есть загнать врача в угол и выбить из него обещание выписывать своим пациентам именно наше средство. Я был крайне озадачен. Как же я смогу показать на собеседовании, что способен дожимать клиента, если в жизни ничем не торговал? И тогда он дал мне в буквальном смысле золотой совет. Благодаря этой фишке мне, а также нескольким моим знакомым, с которыми я поделился своим секретом, удалось заработать кучу денег. «Все просто. Нужно только заставить собеседника поверить в тебя, убедить его, что у тебя есть для этого все данные». Он многозначительно помолчал, потом заговорил. «В конце собеседования тебя спросят. Ну что, Джейми, есть ли у тебя какие-нибудь вопросы?» Ты, как водится, выдашим стандартный вариант. «Сколько будет продолжаться обучение? Каковы перспективы карьерного роста? Будут ли мне выдавать в качестве поощрения опционы на акции?» «Когда интервьюер тебе ответит?» Тут-то ты его и возьмешь тепленьким. Я записал три вопроса, которые, по мнению моего собеседника, были мне и без того прекрасно известны. На самом деле, они никогда не приходили мне в голову. Но как это? Возьмешь тепленьким. Подвинешься на краешек стула, посмотришь ему прямо в глаза и скажешь «Э -э, «Господин, как вас там интервьюер? Я знаю, что я тот, кто вам нужен. Я знаю, что продажи у меня пойдут на ура, и я отлично справлюсь с работой. Хотелось бы знать». «Хоть что-нибудь мешает вам нанять меня прямо сейчас?» Это звучало, пожалуй, нагловато для же для такого самовлюбленного типа, как я. Так я и сказал своему инструктору. «Так в этом-то и вся соль», — ответил он. «Торговый представитель должен считать, что он лучше всех. Постарайся, чтобы до интервьюера дошло, что ты и есть такой парень. Иначе пиши пропало. Даже если все собеседование пройдет паршиво...» В конце ты все-таки должен дожать интервьюера. Видишь ли, наша работа в значительной степени состоит из умения навязать сделку. Ты спрашиваешь врача. «Док, вы будете выписывать своим пациентам наш препарат для лечения бронхита?» «Если он согласится, что ж, отлично». «Если откажется, это тоже нормально, потому что тут-то и начинаются настоящие продажи». Когда я повесил трубку, голова у меня шла кругом. Собеседование состоялось в 8 часов утра в пятницу. Стоял конец июня. Я явился в назначенную гостиницу в 7.45 в синем костюме, белой рубашке, красном галстуке и полуботинках. Я моментально заметил еще 10 коротко остриженных парней, которые были одеты в точности, как ваш покорный слуга. Тогда у меня создалось впечатление, что Pfizer любят военных. Впоследствии оно подтвердилось. В связи с открытием нового направления «Педиатрические препараты», Pfizer нужно было нанять 150 новых коммерческих агентов до начала августа. Я заполнил стандартные анкеты, и меня припроводили в номер, где меня ждал директор местной кадровой службы такой-то Он оказался подозрительно похож на Ника Тортелли, бывшего мужа Карлы, из сериала «Ваше здоровье». Телесериал «Ваше здоровье» – комедия ситуации телекомпании NBC, действие которой происходит в бостонском баре. Шла с 1982 по 1993 год. «Ник Тартелли — весьма потешный персонаж, гнусный, аморальный тип». Его так и распирало от сознания собственной значимости. «Я, мол, бог кадровой службы!» Сделав торопливый жест рукой, он дал мне понять, что каждая минута его драгоценного времени на вес золота. По всей видимости, в такую рань ему уже успели испортить настроение, и он поздоровался со мной довольно резко. «Итак, вы бы хотели работать где-нибудь на Среднем Западе, я прав?» — отчеканил он. «Э, «Что, простите?» Его снисходительный взгляд выражал нелестное мнение о моем умственном развитии. «Что это они все, сговорились, что ли? Решительно все мужчины средних лет последнее время принимают меня за тупицу». Вздох. «Я сказал «средний запад». Вы хотите работать где-нибудь на среднем западе, верно?» «Должно быть, это какое-то недоразумение», — подумал я. «Видимо, а он перепутал меня с каким-нибудь несчастным, у которого не было такого хорошего кадрового агента, как у меня». Агент, который устраивал собеседование, знал, что стоискатель согласен работать только в Чикаго и гарантировал ему, что вакансия действительно в Чикаго. «Ой, нет-нет, это не так!» – Брендон помрачнел. «Вообще-то мне сказали, что работа в Чикаго!» Кадровый бог брендон прикрыл глаза и потер переносицу, на которой остался след от очков. «Тогда вы свободны. Простите». Он уже стал собирать со стола мое резюме и другие документы, чтобы сложить их обратно в большой желтый конверт. Вы свободны. Он встал руки в боки, я сидел разинув рот. У меня нет места в Чикаго. Давайте не будем терять ни ваше, ни мое время. Какой смысл проводить собеседование? Надо было убираться в Асфояси. А еще лучше предварительно сказать этому Брэндону «Да пошел ты!» А потом позвонить этому умнику, кадровому агенту Джону Драйеру и сказать, чтобы он надрючил себе хвост. Ни в какие ворота не лезет. Кадровый агент на дул собственного клиента. Но я этого не сделал. Вместо этого я поинтересовался у Брэндона, в каких городах поблизости от Чикаго он может предложить мне работу. Он молча уставился на меня, будто хотел сказать, что теперь я уже совсем беспардонно отнимаю у него время. Я быстро пояснил, что поскольку я не отслужил полного срока, то обязан жить в радиусе 120 километров от резервной части, которая располагается в Чикаго. Все так же, молча, мой визави закивал головой. Затем он взял какой-то лист и принялся зачитывать названия городов, в которых были вакансии. Когда он произнес Саутбенд, штат Индиана, я прямо-таки подскочил: Беру Саутбэн! Брендон недоверчиво покосился на меня и спросил, почему. Я рассказал ему, что окончил университет Нотр-Дам, который находится в пригороде Саутбенда. Поэтому хорошо знаю эти места. В этот момент с его лицом произошла какая-то невероятная метаморфоза. Из полного придурка он вдруг перевоплотился в закадычного друга, который все эти годы где-то пропадал и вот наконец-то вернулся. Протягивая руку для дружеского пожатия, он просиял. Брэндон Рилли, выпуск 68-го года. Я был принят. В этом, однако, не было ничего хорошего. Так, по крайней мере, считала моя девушка. Позже я безуспешно пытался объяснить Кэти, почему так вышло. Даже не знаю, как это получилось. То же самое было, когда на первом курсе наш тренер сказал, что мне лучше вообще не выходить на футбольное поле. То же самое было, когда наш строевой инструктор говорил, что я не сумею взять высоту. Короче, парень бросил мне вызов, и я не мог допустить, чтобы это сошло ему с рук. Какой девушке интересно слушать о твоих бывших тренерах и командирах? Девушкам без разницы, какими дурацкими способами начальство проверяло тебя на всхожесть, тем более, что это было много лет назад. Девушек вряд ли утешит, что от Саутбенда всего два часа езды до Чикаго, а это намного лучше, чем лететь 12 часов из Токио. Девушки хотят услышать от тебя только одно – когда ты переезжаешь в их район. Хотя Брендон Рили, выпускник 1968 года, уже взял меня в свою компанию, мне еще предстояло побеседовать с региональным менеджером, у которого в подчинении было около 75 торговых представителей. Выйдя из-за стола, Брендон подошел ко мне и дал краткую характеристику этого парня: Он наверняка захочет, чтобы ты рассказал, какие трудности тебе пришлось преодолеть. Он вообще любит, когда говорят о конкуренции. Вероятно, на этом собеседовании тебе придется туго. Ведь опыта работы у тебя нет. Он замолчал, как будто что-то припоминая И не забудь дожать его. Скажи, что мы с тобой все обсудили, и Саутбенд самое подходящее для тебя место. А теперь иди и покажи ему, на что способны парни из Нотр Дама. Вперед, ирландцы! Вперед, ирландцы! Кричалка болельщиков футбольной команды университета Нотрдам. Команда называется «Fighting Irish» – «Боевые ирландцы», что характеризует несокрушимый боевой дух спортсменов и ирландские национальные качества – твердость, выдержку, решимость. В соответствии с ирландским фольклором, талисманом команды является «Гном» – довольно агрессивного вида. Футбольная команда «Нотр-Дама» – одна из самых прославленных студенческих команд в США. Региональный менеджер лишь едва оторвал зад от стула, чтобы пожать мне руку. На протяжении собеседования он проявлял еще меньше признаков жизни. Даже у рыб на знаменитых токийских рынках не такой сонный вид. Из меня фонтаном плелись все эти специальные словечки, которые меня научил приятель Майка. «Рецы! Навязать сделку!» Ноль реакции. Было похоже, что этот парень – энергетический вампир, который высасывает из тебя все соки, чтобы еле-еле поддерживать жизнь в своем теле. Энтузиазма у меня в голосе как-то поубавилось, и я весь сгорбился. Я бормотал что-то насчет того, какие трудности пришлось преодолеть на втором курсе, чтобы получить хорошо по-немецкому, когда он вдруг меня прервал. «Ну и как вам понравилась зама?» — ни с того ни с сего брякнул он. «Как мне понравилось что? Этот парень что-то сказал или мне показалось?» «Где-то на задворках моего почти уже парализованного сознания что-то встрепенулось. Зама!» Зама, да-да, звучит знакомо. Ну, конечно, я служил на военной базе Зама в Японии, крошечный гарнизон, не выполнявший никаких важных функций. Большинство солдат, а гражданских оподавно, о нем никогда и не слышали. Мои друзья и родственники обычно безжалостно коверкали это название, когда пытались его написать или произносить Зума, Зема, Зома. Правильно называли эту базу лишь те, кто там когда-то бывал. Отправившись от столбника, я посмотрел на него. Склонив голову на бок и недоуменно наморщив лоб, он мимолетно улыбнулся. «Когда я служил в Корее, совершал там посадку, чтобы отремонтировать самолет», — сказал менеджер. Он сразу расправил плечи, голос его приобрел совсем иную интонацию, чем в предыдущие 35 минут. У нас тут же завязался оживленный, с шутками и прибаутками разговор о службе в Азии. Выяснилось, что он был летчиком в составе корпуса морской пехоты. Об этой карьере, кстати, мечтал и мой отец, пока не получил травму во время начальной подготовки в центре приема новобранцев морской пехоты «Пэрис-Айленд». Я рассказал ему историю отца, предварив ее возгласом «Всегда верен!» «Всегда верен» – девиз корпуса морской пехоты США. Чем снискал одобрительный кивок. Больше о лекарствах мы не говорили. Время пролетело незаметно, и мы были удивлены, когда через 20 минут выпускник 68 -го года Брэндон Рилли постучал в дверь, сообщив, что наше время истекло». «Где ты хочешь работать?» – спросил меня напоследок менеджер. Он застал меня врасплох. «Я-то уже подготовился к другому вопросу первостепенной важности». «Есть ли у тебя ко мне какие-нибудь вопросы?» О, <связь> у <связь> «В ответил я, подумав, что это звучит как-то странно. Он залихватски хлопнул рукой по столу. «Ну что ж, отлично!» – сказал он, вставая для прощального рукопожатия. «Удачи тебе!» «У меня даже не было возможности дожать его!» <связь> «Ну вот и все!» Я получил работу торгового представителя фармацевтической компании не из-за того, что обладал нужными навыками и опытом, а просто потому, что руководитель кадровой службы тоже учился в Нотр-Даме, а региональный менеджер 40 лет назад провел три дня на никому неизвестной военной базе в Японии. В итоге я остался без девушки из-за того, что устроился на работу, которой не добивался, да еще в городе, о котором даже не думал. Что сказать? Все потому, что этого хотел мой отец.